Глава 18. «Что хорошего в дождливых днях?» До изобретения интернета и других орудий массового отвлечения дождливые дни зачастую означали, что вам придётся остаться дома и использовать воображение, чтобы занять себя чем-то. Для меня это значило, что я, скорее всего, найду игрушку, которую можно уничтожить во имя науки. С лозунгом «давай-ка разберёмся, как это работает» Я искал молоток, отвертку или другой инструмент, чтобы разобрать предмет и исследовать его. Однажды, сидя у себя в комнате, я столкнулся с особо трудной задачей по уничтожению и наивно решил, что мне поможет нож. Так как я был бойскаутом, я умел обращаться с ножом, и мне даже разрешали иметь, а иногда и носить с собой, нож или два. Но, к сожалению, пытаясь вскрыть игрушку, я слишком сильно нажал, и нож соскочил, споров большой палец ровно посередине. Возможно, меня спасло чутьё будущего доктора, и я инстинктивно последовал базовому протоколу безопасности. Сначала позвонив 911, но в то время, до появления сотовой связи, аналогом этого было сбежать вниз по ступенькам и найти маму. Торопясь вниз... Я соорудил жгут из подручных материалов — указательного пальца и большого пальца другой руки. Я сумел добраться до неё без значительной кровопотерии, даже не свалился в обморок, потому что я помню, как я закричал с искренностью ребёнка, который абсолютно не разбирается ни в анатомии, ни в медицине. «Я задел артерию!» Будьте ко мне снисходительны. Это действительно был достаточно глубокий порез, шрам от которого виден даже сейчас. Он практически идеально рассекает большой палец левой руки пополам. Мама была немного старше и мудрее меня, так что спокойно заверила меня, что мои артерии в порядке, и помогла мне забинтовать палец. Что же произошло? Я так увлёкся, разбирая какую-то игрушку, что перестал обращать внимание на то, как я это делаю. Триггер — разочарование из-за того, что не получается разобрать игрушку. Поведение, игнорирование правил обращения с ножом. Взял и надавил на острый предмет. Результат — препарировал не игрушку, а палец. Поясню кое-что насчёт этой петли привычки. Не то чтобы я привык разрезать свои пальцы пополам. Дело в том, что у меня есть глубоко укоренившаяся привычка так увлекаться своей целью, что я не могу притормозить, сделать глубокий вдох и принести нужные инструменты, неважно, будет это затерянная где-то в доме отвертка или новый гаджет, который ещё нужно собрать. Триггер — разочарование и нежелание прерывать своё занятие, чтобы подобрать подходящий инструмент. Поведение — пытаться затянуть шуруп кухонного шкафчика обратным концом вилки. Результат — сорванный гранью шурупа, который теперь придется доставать и менять на новый. Я был уже достаточно взрослым, когда наконец распознал эту петлю привычки. Мне помогли от нее избавиться все увиденные мной шурупы и саморезы, которые я испортил, хватаясь за первый попавшийся инструмент. Вторая передача а также осознание того, насколько быстрее и аккуратнее я могу справиться с работой, если потрачу 30 секунд на то, чтобы спуститься в гараж и взять нужную мне вещь. Третья передача. Правила вылетают в трубу, когда нас затягивает в петли привычек. Разве вы не пытались и раньше изменить привычки при помощи правил? Например, «никакого сахара» или «будь вежливым» или «одно пиво, только если команда Кливленд Браунс выиграет суперкубок». Сработало? Три дня продержавшись без сахара, вы осознаете, что у вас настоящая сахарная ломка. И вы грубите всем, кто попадается под горячую руку, направляясь к мини-бару, ведь обещание насчёт «Кливленд Браунс» вы себе дали по пьяни, а значит, это не считается. Проблема в том, что правила созданы для того, чтобы их нарушать, особенно когда дети считают их глупыми. Почему? потому что дети не испытали это на своём опыте. Префронтальная кора может сказать лимбической системе, что ножи — это опасно, но лимбическая система не реагирует на логику. Ей надо ощутить боль раны, чтобы выучить этот урок. Именно так, разумеется, и произошло со мной. Мне не надо было больше повторять, что надо быть внимательным, используя нож. Я выучил этот урок при помощи того судьбоносного пореза. И с тех пор следовало разумному правилу обращаться с острыми предметами аккуратно. Сочетание затягивающей вас петли привычки и отсутствие внимания может привести к панике. Я порезался и увидел кровь, так что дело наверняка плохо. И поспешным спешным выводам я повредил артерию. Вот другая история, которая показывает, как важно обращать внимание на происходящее и сохранять спокойствие, особенно когда речь идёт о крови. Когда я был студентом третьего курса, то проводил вечер в больнице, восторгаясь тем, что на самом деле помогаю пациентам. У нас выдалась достаточно спокойная смена, и врач этого отделения, руководитель нашей группы, собрал студентов и ординаторов вокруг себя для очередного поучительного момента. Чаще всего в эти поучительные моменты мы занимались чем-то, что включало в себя перчатки, фекалии и своего рода обряды посвящения — Так что я заранее собирался с духом перед тем, что могло произойти. Но вместо того, чтобы заставить нас проводить какую-то закаляющую характер манипуляцию, он, к моему удивлению, рассказал историю о тех временах, когда он сам был ординатором. Перед тем, как продолжить, он посоветовал нам запомнить фразу. «Если кто-то умирает, сначала измерьте собственный пульс». Будучи юным ординатором, этот доктор сидел в приёмной реанимации. Занимался своими делами, когда вдруг услышал, что кардиомонитор одного из пациентов переключился с обычного звука «бип-бип-бип» «пациент жив, всё в порядке» на пронзительный звук «бип-бип». Возможно, пациент умер. Он метнулся через всю комнату и за доли секунды обрушил свой кулак прямо в яблочко, в грудь пациента, чтобы провести теоретически спасительный прикардиальный удар. Прикардиальный удар – это технический термин для сильного удара в грудь человеку, который хоть и контринтуитивный, но хороший способ вновь завести остановившееся сердце. Однако к его изумлению пациент сказал «Эй, а это-то ещё за что?». Проанализировав цепочку событий, ведь пациент был очевидно жив, мой весьма смущенный профессор понял, что кардиомонитор просто соскользнул со спящего пациента. А с другого конца комнаты очень легко принять задремавшего пациента за мёртвого, если не проверить признаки жизни. Затем врач объяснил нам, что он, первое, сосредоточился на чём-то другом, а не на своём пациенте. Второе, перепугался из-за этого. Третье, сделал неправильные поспешные выводы вместо того, чтобы проверить пульс. Поэтому четвёртое, Он предпринял неправильные действия и теоретически мог бы навредить бедному пациенту. Если бы он сначала измерил пульс у себя, то, вероятно, смог бы осмотреться и понял бы, что у пациента есть пульс. И дело всего-навсего в соскользнувшем кардиомониторе. Затем, без стресса и отключения префронтальной коры, он бы рассудил, что может тихо и аккуратно надеть этот монитор обратно на пациента, который бы всё это время спокойно спал. По счастью, в тот день никто не пострадал, кроме самолюбия моего профессора. Зачастую наши попытки борьбы с вредными привычками могут быть всепоглощающими. Более того, мы можем быть готовы на всё, что угодно, лишь бы достичь своей цели. Подход «цель оправдывает средства может на самом деле стоить нам многого, Например, мы будем испытывать стресс и разочаровываться всё больше, когда поймём, что грубая сила не работает. Если вам знакома эта ситуация, то если вы найдёте способ помочь себе быть более внимательным и использовать стресс себе на пользу, не позволяя затянуть себя в воронку разочарования, вы сможете избежать отключения префронтальной коры головного мозга и не усугубить в итоге своё положение. Любопытство — это прекрасно и практики третьей передачи для выработки этого качества способны помочь нам в ситуациях, похожих на ту, что рассказал мой профессор. Несколько циклов осознанного дыхания — один из способов сохранять свою префронтальную кору активной, чтобы вы могли, условно говоря, проверить свой пульс в течение нескольких мгновений и избежать негативных последствий. А вот еще одна практика третьей передачи, которая может быть особенно полезна в случае импульсивных желаний и тем более полноценных панических атак. Практика зонт. Вас одолевает желание и тревожность. И вот не успели вы этого осознать, как вас затянуло в очередную петлю привычки. Но вы можете вырваться из ее плена. Чем лучше вы осознаете, что ваши порывы и желания – всего лишь ваши телесные ощущения, тем лучше у вас будет получаться спокойно их проживать. Я познакомлю вас с практикой, которая поможет вам оставаться в настоящем, чтобы не паниковать при приближении тревожности. Её придумала Мишель Макдональд, американская преподавательница медитации, много десятилетий назад. Я немного адаптировал эту технику, опираясь на практику «Замечать», которую популяризировал Махаси Саяда, бирманский учитель медитации. Аббревиатура «Зонт». Заметьте возникающие у вас ощущения, например, ваши желания или импульсы, и расслабьтесь. Осознайте и примите их присутствие. Неторопливо исследуйте ощущения своего тела, эмоции и мысли. Тщательно отмечайте, что происходит от момента к моменту. Последняя часть похожа на эффект наблюдателя в физике, при котором само наблюдение меняет наблюдаемое явление. Другими словами, когда мы следим за физическими ощущениями, которые возникают в нашем теле и из-за которых у нас возникает импульс, и отмечаем их, мы уже меньше попадаемся в эту ловушку только благодаря наблюдению. В следующей главе я отдельно расскажу вам об этой практике. А вот базовая практика зонт. Сначала заметьте, что наступает стрессовая ситуация. Расслабьтесь и примите эти ощущения. Не надо стискивать зубы и сосредотачиваться изо всех сил. Расслабьтесь. И позвольте ощущениям охватывать вас, ведь вы в любом случае не можете их контролировать. Можно даже улыбнуться. Серьёзно. Осознайте и примите эту волну такой, какая она есть. Не надо отталкивать её или игнорировать. Не пытайтесь отвлекать себя или что-либо делать. Это ваш опыт. Пусть всё идёт, как идёт. Чтобы поймать волну тревожности, вам надо её изучить неторопливо исследовать вместе с тем, как она растет. Будьте любопытны. Сделайте это, задавая себе вопрос. «Что сейчас происходит в моем теле?» Не пытайтесь искать ответ. Наблюдайте за тем, что само приходит вам в голову. Пусть придет само. Поинтересуйтесь этим. Где именно в вашем теле возникли эти ощущения? Каковы они на самом деле? Это стесненность в груди? жжение в животе, беспокойство, которое побуждает вас что-то сделать, например, убежать далеко-далеко. И, наконец, тщательно отмечайте проживаемый опыт. Это позволяет вам оставаться в настоящем, быть любопытными и сосредоточенными, оседлать волну. Не усложняйте, используйте простые фразы или отдельные слова. Благодаря этому вам будет тяжелее переключиться в режим логического мышления, и вы сможете оставаться в своём прямом опыте в настоящем. Например, вы можете заметить стеснение, подъём, жжение, тепло, беспокойство, когда ощущения становятся всё сильнее. А затем вибрацию, тяжесть, покалывание, уменьшение, расслабление и облегчение, когда они начнут утихать. Если у вас появляются мысли… Просто отметьте мысли и не переключайтесь в режим анализа и логики. Следите за этой волной, пока она не схлынет окончательно. Если вас отвлекут или ваш мозг переключится на что-то другое, просто возвращайтесь к исследованию. Оставайтесь любопытными и задавайте вопрос. Что происходит в моём теле сейчас? Расслабьтесь и позвольте этому ощущению возникнуть. И исчезнуть. Возможно, вы заметили, что практика зонд основана на практике любопытства, о которой мы уже говорили. Изучая собственные ощущения, вы можете оставаться сосредоточенными и с любознательностью относиться к своему опыту от момента к моменту. Подключившись к своему любопытству и совершенствуя эту практику, возможно, вы поймёте, что это даже весело. Я серьёзно. Вот пример участницы нашей программы Unwinding Anxiety. Сначала она анализирует собственный разум, чтобы более чётко осознавать петли привычек. Первая передача. И даже исследует результаты. Вторая передача. Я рефлексировала над своими петлями привычек и старалась наблюдать за ними на протяжении дня. В основном я обращала внимание на триггеры на работе. Один раз я заметила его на совещании, когда один из моих руководителей выступал после меня. Мне показалось, что они считают, что я не умею толком объяснять свои действия. Это запустило цепную реакцию страха, что я не привношу ничего ценного в проект. И я начала переживать о том, что я говорю. Из-за этого я начинаю нервничать и замолкаю. А иногда вообще ничего не говорю. Но в какие-то моменты я стараюсь реабилитировать себя и говорю что-то ещё, о чём потом жалею, И начинаю ругать себя ещё сильнее. Затем она переключается на третью передачу, используя практику зонд. Сегодня у меня был интересный опыт с практикой зонд. Мне надо было принять участие в совещании, и я знала, что там будет человек, встреча с которым я ужасно боялась. Раньше мы были друзьями, но он меня отшил, так что я думаю о нём с болью и кучей негативных мыслей. И, конечно, мне тяжело с ним видеться. Я чувствовала, насколько боюсь этого совещания. Но потом я с любопытством отнеслась к этому страху. Кроме того, я решила, что раз уж тревожность в любом случае не оставит меня во время совещания, я постараюсь внутренне отмечать эти чувства. И это сработало. Я смогла отметить стеснение или сердце бьётся быстрее. Сначала я переживала, что будет трудно, раз мне в то же время надо участвовать в дискуссии, но так как на это ушла лишь секунда, было совсем не тяжело. Я думаю, что это помогло, потому что для того, чтобы всё отмечать, мне надо было оставаться в настоящем и следить за дискуссией, так что я смогла не потеряться в петле самокритики и боли. И хотя это собрание нельзя было назвать приятным, я горжусь тем, как я с ним справилась. Кроме того, я смогла добиться успеха и принять его с благодарностью, из-за чего я иначе взглянула на этот день». Обратите внимание, что её префронтальная кора остаётся активной после всего пары секунд практики зонт. Она остаётся в настоящем и участвует в дискуссии, вместо того, чтобы потеряться в петле самокритики. В следующий раз, когда вы заметите, что внутри вас растёт волна петли привычки, попробуйте использовать практику зонт. Далее я озвучу краткую версию этой практики для лучшего запоминания. Зонт. Заметьте, что происходит в настоящем. Осознайте и примите это. Не отталкивайте и не пытайтесь изменить свои ощущения. Неторопливо исследуйте ощущения своего тела, эмоции и мысли. Задайте себе вопрос. «Хм, что сейчас происходит в моём теле?» Тщательно отмечайте, что происходит в настоящем прямо сейчас.